Глава 10. О ложности той истории, которая приписывает прошедшим временам многие тысячи лет. Итак, оставим предположение людей, которые сами не знают, что говорят о происхождении рода человеческого. Некоторые как о самом мире верили, так и о людях думали, будто они были всегда поэтому и Апулей, описывая этот род животных, говорит, «Каждый в отдельности они смертны, но в своей совокупности в целом роде вечны». Им возражали, что если род человеческий существовал вечно, то каким образом их история могла говорить истину, повествуя о том, кто и что изобрел, кто были первые основатели свободных и других наук и искусств, или кем в первый раз начала населяться та или другая страна, часть земли или остров. На это они отвечают, что через известные промежутки времени, хотя и не вся, но большая часть земли, так опустошается потопами и истребляется огнем, что число людей сводится к незначительному количеству, от которого затем снова рождается прежнее их число. И таким образом то и дело появляется и созидается, как бы в первый раз, то, что в действительности восстанавливается, будучи разрушенным и истребленным упомянутыми чрезвычайными опустошениями. А что касается, мол, человека, то он мог произойти не иначе, как только от человека. Но они говорят то, что думают, а не то, что знают. Обманывают их и некоторые крайне лживые сочинения, представляющие, будто история обнимает собой многие тысячи лет. Между тем, как согласно священным писаниям, от сотворения человека мы еще не насчитываем полных шести тысяч лет. Отсюда, чтобы не рассуждать долго о том, как опровергаются эти пустые сочинения, в которых представляется гораздо большее число тысячелетий, и не доказывают, что они решительно не заслуживают никакого доверия. И известное письмо Александра Великого к матери его Олимпиаде. Он писал это письмо, излагая рассказ некоего египетского жреца, заимствованный последним из сочинений, считавшихся у них священными, и обнимающие царство, известные в греческой истории. Из числа этих царств царство Ассирийское, согласно упомянутому письму Александра, насчитывает более пяти тысяч лет. По греческой же истории оно имеет около тысячи лет со времени царствования Бела. Этого царя, вышеупомянутый египтянин, ставят в самом начале этого царства. Персидское же и Македонское царства продолжались до времени самого Александра, с которым он говорил – более восьми лет. Между тем, как греки македонскому царству вплоть до смерти Александра отводили 485 лет, а персидскому до разрушения его тем же Александром насчитывали 233 года. Таким образом, последние числа несравненно меньше египетских и не могут сравняться с ними, даже если увеличить их втрое. Говорят, будто египтяне имели некогда столь короткие годы, что каждый из них ограничивался четырьмя месяцами, так что более полный и более правильный год, какой теперь имеем и мы, и они, равняются трём их древним годам. Но и при этом греческая история, как я сказал, не может быть согласована с египетской относительно лет исчислений. А потому скорее следует верить греческой – так как она не превышает истинного числа лет, содержащихся в наших священных писаниях. Затем, если это, пользующееся особой известностью письмо Александра, очень далеко в отношении определения времени от достоверности, то тем менее следует верить тем сочинениям, которые, полные как бы басенной старины, они хотели противопоставить авторитету наиболее известных и божественных книг которые предсказали, что весь мир будет верить им, и которым действительно весь мир стал верить, как было предсказано. Истинность своего повествования о прошедшем они доказали точным исполнением предвозвещенного ими будущего. Глава 11. «От тех, которые, хотя не считают настоящий мир вечным, но или признают бесчисленное множество миров, или думают, что один и тот же мир по истечении известного круга веков постоянно возрождается и разрушается. Другие же, не считая этот мир вечным, или признают не один только этот мир, а бесчисленное множество миров, или же, признавая один мир, думают, что он бесчисленное количество раз по истечении известного ряда веков возрождается и погибает. Последние приходят к неизбежному выводу, что человеческий род получает первоначальное существование непосредством рождения от людей, ибо те, о которых мы выше говорили, утверждают, что после потопов и истребления стран огнем, которые они не считают повсеместными, Всегда остается несколько людей для восстановления прежнего их количества. Но эти не могут думать, чтобы в мире во время гибели его сохранилось хоть сколько-нибудь людей. Признавая сам мир возрождающимся из своей материи, они полагают также, что и род человеческий возрождается в нем из его элементов, а потом уже человеческое поколение размножается от родителей, как размножаются и поколения других животных. Глава 12. Что следует отвечать, ссылающимся на то, что первое создание человека произошло поздно? Что мы ответили, когда речь шла о происхождении мира, тем, которые хотят представлять мир вечным, но о получившим начало своего бытия, как это яснейшим образом признает и Платон, хотя некоторые полагают, что он говорил одно, а думал совсем другое. То же самое я мог бы сказать в ответ и относительно первого создания человека, тем, которые останавливаются в недоумении перед вопросом. Почему человек не сотворен ранее, в неисчислимые бесконечные времена, а создан так поздно, что по свидетельству священных писаний Прошло менее шести лет с того времени, как он начал существовать. Если их озадачивает краткость времени, если им кажется, что прошло слишком мало лет с того момента, когда, по свидетельству наших писаний, был сотворен человек, то пусть примут во внимание, что ничто не недолговременно, что имеет какой-нибудь последний предел, и что все определенные пространства веков — если сравнить их с беспредельной вечностью, должны считаться не малыми, а равными нулю. Поэтому если бы мы сказали, что с того времени, как Бог создал человека, прошло не пять или шесть, а шестьдесят 60 или шестьсот тысяч, шесть или шестьдесят миллионов лет, или стали бы увеличивать эту сумму во столько раз, что не нашли бы и название для обозначения количества лет со времени создания Богом человека, то и тогда можно было бы спросить, почему Бог не создал его раньше. Безначально вечный покой Божий, предшествовавший сотворению человека, таков, что если сравнить с ним какое бы то ни было громадное и невыразимое словами количество веков, имеющее, однако, известные пределы, которыми оно ограничивается, сравнение не будет соответствовать даже сравнению малейшей капли воды с совокупностью вод всех морей и океанов. Пусть первый из этих двух предметов крайне мал, а другой чрезвычайно велик, но оба они имеют границы. То же количество времени, которое имеет какое-либо начало и ограничивается каким-либо пределом, сколько бы мы ни увеличивали его в сравнении с тем, что он не имеет начала, должно почитаться самым малейшим или, вернее, ничтожным. Если от этого времени, уменьшая его число, хотя бы и такое громадное, что для него нет даже названия, мы отнимали бы одну за другой самые малейшие частицы, ведя исчисление назад к его началу, подобно тому, как при отнятии дней человека, начиная с того дня, в который он теперь живет, до того, в который он родился, Уменьшение это когда-нибудь дойдет до начала Но если от пространства, не имеющего начала, отнимать одно за другим, ведя исчисление назад Не говорю небольшие количества, состоящие из часов, месяцев, лет Но и такие громадные пространства, какие обнимает та сумма веков, которая не может быть исчислена никакими математиками но которая, однако, при постепенном отнятии малых частиц уничтожается. И если отнимать их не раз и не два, или еще чаще, а постоянно, что из этого выйдет, коль скоро никогда нельзя дойти до начала, которого совершенно нет. Поэтому о чем мы теперь по истечении пяти слишком тысяч лет спрашиваем – О том же с любопытством могут спрашивать и потомки через шестьсот тысяч лет, если настолько времени продлится жизнь смертных людей, то рождающихся, то умирающих, и их невежественная немощь. Могли поднимать этот вопрос и те, которые жили прежде нас. Мог, наконец, и сам первый человек, или на другой день после своего создания, или в тот же день спрашивать, Почему он не был создан ранее? Но если бы он был создан ранее, этот спор о начале временных вещей имел бы те же самые основания и прежде, и теперь, и впоследствии.